Глава тридцать пятая. Диана, Котсуолтс, 1922 год. Дуглас стоит у ворот. Он сутулился и смотрит под ноги, словно о чем-то раздумывает. «Я подхожу». Он выпрямляется, но по-прежнему избегает смотреть мне в глаза. «Ну вот и все», — говорю я. «Да», — отвечает он, и только сейчас переводит взгляд на меня. «Я гляжу в его красивые глаза». Сейчас они превратились в два глубоких озерка, полные замешательства. В его взгляде нет ни суровости, ни жестокости, какая-то потерянность. Вижу, он сдерживает эмоции, сентиментального прощания не будет. Мне очень хочется обнять его, хочется оказаться в его объятиях, чтобы всё между нами стало так, как прежде, но это невозможно. Те дни ушли. Он научился прятать свои чувства, и теперь душа моего мужа застёгнута наглухо. Он попросту не позволяет себе что-либо чувствовать. Дуглас берёт меня за руку, крепко сжимает, потом отпускает и отходит в сторону. Я веду себя так, как он ожидает, молча выхожу за ворота, не оглядываясь и не устраивая сцену. Сегодня великолепный июньский день, небо удивительно синее, солнце серебрит и золотит верхушки облаков. Машина трогается. Поначалу я молчу, не в силах сказать Симоне ни слова. Постепенно расслабляюсь. Мы проезжаем мимо зарослей кустов, покрытых свежей листвой. Вдоль дороги тянутся каменные стены сухой кладки. Вдали привычные пейзажи Коцволса: поля, по которым разбрелись пасущиеся овцы, луга, где лошади тычутся мордами в ограды. По пути мы дважды останавливаемся, чтобы остудить мотор, долить воду в радиатор и бензин в бак. На второй остановке Симона убеждает меня выйти и подышать воздухом, но я не покидаю машины. Тогда она приносит мне перекусить, сэндвич и стакан прохладного лимонада. Мы едем дальше и через какое-то время сворачиваем налево. Теперь дорогу с обеих сторон обступает густой лес. Когда он расступается, мы спускаемся в долину, где находится деревня Минстер-Ловел. Я чувствую, как сводит живот. Мы переезжаем через средневековый мост, И тяжесть внутри сменяется удивлением. Я не ожидал увидеть столь живописный мост. Он не широк, и по обеим сторонам окаймлён громадными плакучими ивами. Они ничуть не мешают течению реки. Машина поворачивает направо. Мы удаляемся от мельницы. Слева я вижу деревенский паб. Симон показывает мне свой дом, как и соседние дома, он под соломенной крышей, узкий и длинный. Блестят на солнце его стены, сложенные из светло-жёлтого котсульского камня, и по большей части поросшие глициний. Перед домом вырота канава, она тянется вдоль лужайки, собирая воду во время дождей. Дом Симона стоит совсем близко от других, выстроенных практически впритык. Заметив выражение моего лица, Симон говорит: "Не беспокойся. Твой дом находится на самом краю деревни, на вершине холма. Я и не заметила, что теперь дорога поднимается по пологому склону. Как хорошо, что мне не придётся быть в центре деревенских событий. За твоим домом находятся всего два дома, оба за углом и на приличном расстоянии друг от друга. Мне не терпится увидеть мой новый дом. Скорее Симона подъезжает к красивому коттеджу за невысоким каменным забором. Дом окружён чудесным садом. Симона вылезает из машины и подходит к моей дверце, чтобы помочь мне выйти. У меня учащается сердцебиение, но искреннее желание увидеть дом внутри преодолевает нервозность. Через несколько минут Симона отпирает входную дверь и предлагает мне войти. Думаю, тебе понравится, как я расставила мебель. Я повесила занавески, но ты всё можешь поменять на свой вкус, я ничуть не обижусь. Я улыбаюсь подруге, благодарная за все её хлопоты. Она показывает мне дом. Я вынуждена постоянно напоминать себе, что это мой дом, а не её. Узкая лестница ведёт на маленькую площадку второго этажа, а оттуда в коридор. Там три комнаты и ванная. Окна двух комнат выходят на дорогу, но при наличии такого великолепного сада это меня не тревожит. Симона говорит, что моя спальня в самом конце. Переступив порог, я прохожу и останавливаюсь возле одного из двух окон. Отсюда открывается потрясающий вид на ухоженный сад, радующий разнообразием деревьев и кустов. За садом начинается густой лес. Переполненная благодарностью, я поворачиваюсь к Симоне. Спасибо. Я знала, что тебе здесь понравится. Когда после смерти Роджера я вернулась из Бирмы, то повсюду искала место, где бы смогла обрести покой. И ты нашла такое место. Да но не раньше, чем приехала в Минстер Ловел. Мне здесь нравится. Честное слово, нравится. Это особое место. Я всегда говорю, что здесьнее спокойствие исцелило моё разбитое сердце. Я крепко пожимал её руку. Твой чемодан уже наверху. Когда я остаюсь здесь на ночь, то занимаю одну из фасадных комнат. Мы спускаемся вниз. Гостиная с большим камином. Симона обставила её с особым вкусом. Рядом уютная комната, где тоже есть камин, но поменьше. К ней примыкают столовая и кухня с кладовой и задним крыльцом. Когда ты будешь готова, мы прогуляемся к дому доктора. Это совсем недалеко. Выходишь отсюда, сворачиваешь направо и идёшь вниз по склону по направлению к церкви. Дальше проходишь всего один дом, он стоит в стороне от лужайки, а там рукой подать до жилища доктора. Я думала, он будет приходить сюда. Если хочешь, я переговорю с ним, уверен, он согласится. Я облегчённо киваю. Каждое утро к тебе будет приходить одна из местных жительниц, миссис Джонс. Она будет готовить и наводить порядок. Я сказала ей, что ты нездоров и нуждаешься в тишине и покое, но она женщина чуткая и не станет тебе докучать. Она же будет ходить за продуктами. Их в деревню поставляет компания Norwich и сын в специально оборудованном пикапе. Я всегда улыбаюсь, когда вижу их машину. Ящик на колёсах. Я зябко передёргиваю плечами. Не взирая на июнь, во второй половине дня и вечером по-прежнему бывает холодно. Нам всего лишь нужно разжечь огонь, успокаивает меня Симона. Миссис Джонс подготовила камины в обеих гостиных и в твоей спальне. На ужин она нам сварила гороховый суп с ветчиной, а сейчас лучше тебе закутаться в кашемировую шаль. Ты ведь не забыла её привезти? Шаль я оставила Когда-нибудь она пригодится, Аннабель. Пусть у дочери останется память обо мне. При мысли об Аннабель я с трудом удерживаю слёзы. Мне нужно съездить и кое-что взять для ночлега, говорит Симона и берёт меня за руку. Ты побудешь здесь одна. Но если хочешь, я могу съездить и попозже. Я отвечаю, что спокойно её дождусь. В отсутствии Симоны я думаю о доме. Вчера ко мне в комнату заходил Дуглас. Я едва успела вернуться из комнаты Анабель, как он пришёл. Вчера он был нежнее. Он обнял меня и долго не разжимал рук. Мне не хотелось, чтобы он видел мои слёзы. Я высвободилась из его объятий, повернулась спиной и вытерла глаза. Конечно же, он разгадал мою маленькую шараду и понял, что я плакала. Взглянув на него, я увидела его грустные глаза и дрожащие руки. Я медленно вдыхаю и выдыхаю, потом ещё раз. Теперь у меня новый дом. Скоро я буду знать здесь каждый закоуток, а в саду каждую травинку. Эта мысль приносит мне странное успокоение. Возможно, когда-нибудь я познакомлюсь из деревней. Неожиданный мир за окном кажется мне не таким шатким, а моя связь с ним не столь хрупкой. Симона была права. Это особенное место, но за него мне пришлось дорого заплатить. Больше всего мне хочется чтобы Аннабель могла меня навещать